Глава 22. На сельсоветском крыльце, спиной к подходившему довыдову, стоял приземистый человек в чёрной, низко срезанной кубанке с белым перекрёстом по верху и в чёрном дублёном сборчатом полушубке. Плечи человека в кубанке были необычайно широки. Редкостная просторная спина заслоняла всю дверь вместе с притолками.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 И заметив улыбку на его губах, шипнул: Мы его между собой в шутку зовём батько-квадратько. Он с луганского паровоза строительного, токарь. По возрасту попаша, а так парень хоть куда. В этот момент Кондратько, заслушав разговор, повернулся богровым лицом к Давыдову, подвисячими бурыми усами его, в улыбке бело вспыхнули зубы. «Оце, мабуть, и радянская власть. Здоровенькие булы, братки». «Здравствуйте, товарищ. Я председатель колхоза, а это секретарь парт-ячейки». «Добре. Ходим ты у хату, а то уже мои хлопцы заждались. Як я у цей агит-колонне голова, то я с вами зараз и побалакаю. Зовуть меня Кондратько, а коли мои хлопцы будут казать вам, что зовут меня Квадратько».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 молодую советскую власть. За годы общения с русскими он утратил чистоту одной украинской речи, но по облику, по навившим Шевченковским усам, в нём ещё можно было узнать украинца. Вместе с донецкими шахтёрами, с Ворошиловым, шёл он в 1918 году сквозь полыхавшие контрреволюционными восстаниями казачьи хутора на Царицын. И уже после Когда в разговоре касались отлетевших в прошлое годов гражданской войны, чей отзвук неумираемо живёт в сердцах и памяти её участников, Кондратько тихо и гордостью говорил: "Наш Климентий Луганский. Я же колись були добре знакоми, та, мабуть, ще побачимось. Він мене зразу знає під царицином, як воювали з білыми". Вин за мной стики рази вшутковав. Ну, як, каже, Кондратько, дило? Ты ще живой, старый вовк? Живые, кажу, Клементий Охримыч. Николы зараз помирать. Бачите, як с контры рубаемось? Як с каженни? Коль б побачилась, Вин бы мене и зараз пригорнув. Уверенно заканчивал Кондратько. После войны он опять попал в Луганск. Служил в органах ЧК на транспорте, потом перебросили его на партработу и снова на завод. Оттуда-то, по партмобилизации, и был он послан на помощь коллективизирующейся деревне. За последние годы расстал стел, раздался вширь Кондратька. Теперь не узнать уж саратником того самого Осипа Кондратька, который в 1918 году на подступах к царицыну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 и там поселилась вероломная седина. Но воля и сила служат Осипу Кондратько, а что касается неумеренно возрастающей полноты, то это пустое. Тарас Бульба, ще ваш чемя не був, а зляхами як рубався, ото ж. Коли придется воювати, так я ще зумею з якого-нибудь офицера двоих зробити, а пив сотня ходив моих, «Щё ж таки! Мей батько сто жив при царской власти, а я зараз при своей реднесенькой пивтораста проживу!» — говорит он, когда ему указывают на его лета и все увеличивающуюся толщину. Кондратько первым вошел в комнату сельсовета. «Просю тише, хлопцы! Ось — председатель колхоза, а це — секретарь ячейки. Треба нам зараз послухать!» И какие тутечка дела, тоди будем узначью нам рубить. А ну сидайте. Человек 15 из состава адт колонны, разговаривая, стали рассаживаться. Двое пошли на бас, видимо, к лошадям. Рассматривая незнакомые лица, Давыдов узнал трёх районных работников: агронома, учителя из школы второй ступени и врача. Остальные были присланы из округа Некоторый, судя по всему, с производства. Пока рассаживались, двигая стульями и покашливая, Кондратько шипнул Давыдову: "Прикажи, чтоб нашим коням синтя кинули, да чтоб подводчики не отлучались". И хитро прижмурился. "А, мабуть, у тебя я в соммы разживемось". Нетовса. Остался лишь семенной, ответил Давыдов. И тотчас же весь внутренне похолодел, остро ощущая неловкость, неприязнь к самому себе. Авса Кормового было ещё более 100 пудов, но он ответил отказом потому, что оставшийся овёс хранили к началу весенних работ как зеницу ока. И Яков Лукич, чуть не плача, отпускал лошадям одним правленческим лошадям по корцу драгоценного зерна,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 но Давыдов вспыхнул под улыбчивым, понимающим взглядом Кондратька. — Нет, серьезно говорю, нету ячменя. — Гарный с тебе хозяин був би. Та еще, мабуть, и кулак. Смеясь в усы, басил Кондратька, но, видя, что Давыдов сдвигает брови, обнял его, чуточку приподнял от пола. — Ни-ни, то я шуткую. — Нема, так нема. — Соби ховай більше. чтоб свою худобу було чим годувать. Так, ну, братики, к делу. Щоб мёртву тишину блули, и обращаясь к Давыдову и Нагульному, приехали мы до вас, чтоб якусь то допомогу вам зробити. Це вам, надеюсь, звісно. Так от, докладайте, які у вас тутечка дела. После сделанного Давыдовым обстоятельного доклада А в ході колективізації і засипки семінового фонду Кондратько рішив так: Нам усім тут нічого робити. Він кряхтя і звів із кармана записну книжку і карту трьохвёрстку, повёл по ней толстым пальцем: "Ми поїдемо у Тубенський, доцього хутора, як бачу я, від села близенько". «А у вас, туточка, кинемо бригаду с четырёх хлопцев. Хай вы не вам підсобляють у работе. А що касаемо того, як скорейше собрать всем фонд, то я хочу вам присувитувать так. Уначале проведіть собрання. Раскажіть хлеборобам, шо воно і як. А вже тоді отак развернете массовую работу», — говорил он подробно і неспіша. Давыдов с удовольствием слушал его речь, временами не совсем ясно, разбираясь в отдельных выражениях, затемнённых полупонятным для него украинским языком, но крепко чувствуя, что Кондратько излагает в основном правильный план кампании по засыпке семенного зерна. А Кондратько всё так же неспешно наметил линию, которую нужно вести в отношении единоличника и зажиточной части хутора.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 против его правильной расстановки, он тебя так же плавно повернет на свой лад. Факт. Видывал я таких, честное слово». Еще один мелкий случай укрепил его симпатии к товарищу Кондратько. Перед тем, как уезжать, тот отозвал в сторону бригадира, оставшегося с тремя товарищами в гремячем лагу, и между ними короткий возник разговор. Що це ти надів на себе поверх жакетки наган? Зараз же скинь. Ну товарищ Кондратько, ведь кулачество, классовая борьба. Та що ти мені там кажеш? Кулачество, ну так що, як кулачество? Ти приїхав агітувати, а коли кулаків злякався, таки мій наган, но на верху його не смій носити. Вумний який. У його не у його наган. Як дитине мала цацькай цезоружем начепив зверху. Зараз же заховай у карман, щоб той же підкулачник не сказав про тебе. Дивісь, люди добрі, ось як вас приїхали агітировать з наганами. Искозь зуби кончил. Таке дурне. І уже сидять в сані, подозвав Довидова, повертів пуговицу на його пальто. Мої хлопці, Будут робіт, як прокляті. Тіки ж і ви гарно робіті. Щоб усе було зробльна, та й скоріше. Я буду у Тубянськом. Коли шо, повідомляй. Придеме туда, та й ше нинче, мабуть, пройдеця спектакль становіць. От побачив би ти, як я кулака граю. В мене ж така комплікація комплікаці, що дозволя комп, Ось, як диду Кондратьку пришлось на стару стелит. А за увес не думай. Сердце из-за цьогу дила на тебе немаю. И улыбнулся, привалившись широченной спиной к задку саней. — Что головой башковат, что в плечах, что ноги под ним? — хохотал Разметнов. — Как трактор. — Он один, впряги его в букарь, потянет, и трех пар быков не нужно. «Даже удивительно мне! Чем их таких ядреных людей и делают? Как думаешь, Макар?» «Ты уж вроде деда-щукаря, а балабоном становишься!» — сердито отмахнулся тот.